Глава вторая. Злые и полосатые. Первым делом, первым делом с а м о л е т ы День 32. Вы продержались 31 день. Да когда же у него песни з а к о н ч и т с я т о спросил я у пустого жилища, покидая примятую за ночь подстилку. Пять дней назад Саша и Сашок получили отдельные домики по соседству, так что теперь я спал в гордом одиночестве. Вот только Сашок уехал, а название осталось, и мой дом так и продолжали именовать склепом. И именно от него Плутону нравилось отправляться в свой утренний полет. д о л б а н ы й м и л о м а н наверное, весь день придумывал, чтобы им успеть, чтобы потревожить сладкий сон Филиппа Львовича. Кстати, про сны. На удивление редко мне их приходилось здесь видеть. Пожалуй, единственным моим сном был кошмар-прококос, требующий моей смерти. В остальное время я, как робот, выключался на несколько часов и также включался. И у кого не спрашивал, все говорили об одном и том же. Нет снов, хоть трежь. Над поселком стелилось туманное утро. Неизменное солнце, прокоптившее нас за месяц жизни в этом странном мире, решило сегодня позбоить. Над головой клубились серые тяжелые тучи. Жители, те, кто уже проснулся, зябко ежились на ветру. Тридцать дней постоянного пекла и влаги, и вот я снова почувствовал дуновение прохлады. Даже не знаю, радоваться мне этому факту или, наоборот, печалиться. Шубы-то нет. Внизу Харчик как раз отчаливал от берега на своем плато. Вчера у него вышел хороший торг, так что он явно был весьма доволен. Ира и пара девушек вовсю суетились у центрального костра. Традиция делать общие завтраки, обеды и ужины как-то отвалилась сама собой, когда мы ввели торговые отношения. Теперь каждый был сам по себе. Но общий котел в крепости все равно существовал, для тех же новичков или больных. «Утро доброе», — поздоровался я. «Доброе», — злобно буркнула Ира. «Филь, вот не до тебя». «Понял, понял», — я успокаивающе поднял руки ладонями от себя. Не в духе была не только Ира, но и другие девушки. Третий день, блин. Что их не устраивает? Не говорят, просто злятся. Ну и ладно. Ну и пожалуйста. Самые ранние птахи из моих гвардейцев уже проснулись и начали разводить костер. Науку с палочкой и дощечкой мы все-таки освоили, хотя сказать по правде, в первый раз я чуть себе ладони не стер в кровь. Впрочем, и во второй раз тоже. Я всю жизнь думал, что надо просто палочку в дощечке быстро-быстро крутить, и тогда рано или поздно появится огонь. Но все оказалось не так. Физика. Чтобы дерево нагрелось, требуется сильное трение. Вот прямо сильное. А чтобы создать такое трение, надо было в первую очередь не палочку крутить, а вдавливать ее в дощечку. Вот когда я и другие жители мыса осознали и приняли этот факт, тогда дело и пошло на лад. Довольно быстро кто-то вспомнил способ привязать к палочке тонкую веревку с петлями на конце, чтобы было удобно большими пальцами вниз давить. Догадались мы и про то, что можно использовать вторую дощечку, чтобы сверху прижимать конструкцию, и про маленький лучок, чтобы крутить. Но тот самый слиток золота, которым Саша разжег первый костер, мой партнер бережно хранил до сих пор. Золото, кстати, было уже почти под килограмм. То один, то другой уходящий в рейд отряд во время путешествия находили золотые слитки в реке. Обычно сдавали Киру, потому что большого толку от драгметалла пока никому не было, Но я просто уверен, что часть утаивали. Зачем только? Мы, как те южноамериканские аборигены, не могли сейчас понять его ценность, разве что на украшения плавить, да и то пока непонятно как. Когда я вернулся к своему склепу, проснулись уже и все оставшиеся гвардейцы, а Бурборыч активно распекал близнецов за попытку пережарить мясо. «Командир! Командир! Тебе жрачка нужна?» Я обернулся и уставился на клопа. «Хорошая жрачка! Сам выкопал!» В руках нашего самогонщика была плетеная корзина, прикрытая крышкой. Что там в ней запрятано, оставалось только догадываться. «Ты сначала покажи свою жрачку!» — хмуро буркнул я. «И чего ты за нее хочешь?» «Мясо хочу!» — с готовностью отозвался Клоп. «Мы со странным чот м я с а захотели, а у меня только вот!» Жестом фокусника Клоп открыл крышку и показал мне содержимое. каюсь, я не сразу понял, что он притащил. Мне простительно, я не знал. Рассматривая тонкий вытянутый корень с отростками и остатками земли, я даже близко не мог понять, что держу в руках. Цвет корня был белый, с каким-то отливом в жёлтый, а ещё у него был специфический запах эфирного масла. И только листья чем-то меня зацепили, так что я не задал самого позорного своего вопроса «А ч о это вообще?», а просто вызвал системное сообщение. «Морковь обыкновенная. Корень». «А это точно можно есть?» — с сомнением спросил я. Очень уж необыкновенно выглядела эта обыкновенная морковь. «Мы жрем уже второй день, и нормально», — обрадованно ответил Клоп. «Командир, ты не смотри, что она такая бледная. Реально, морковь, отвечаю. Только надо ее отмыть». «Так», — я завис в задумчивости, что Клоп снова расценил как сомнение. «Командир, отдам за нормальный стейк всю корзину». Это он типа торговался так. Я этого добра много насобирал. Все, — Все-все, договорились, — быстро согласился я. — Скажи мне, ботаник недоделанный, давно ты ее нашел? — Да почти сразу, ее тут много, — к л у б пожал плечами. — На берегу она не растет, но если вдоль золотой пройти, там сухие луга начинаются за болотом. А вот там ее вообще дофига. А там за лугами случаем незасушливая желтая равнина с большими ящерицами, — уточнил я. «Ага, но я туда не хожу», — сразу признался Клоп. «Я этих тварей боюсь, да...» «Клоп, у тебя еще морковь есть?» — спросил я. «Может, и какие другие овощи, фрукты находил?» «Да есть, запасец!» «Ты вот все это Ире покажи!» «Не пойду я к ней!» — Клопу прямо замотал головой. «У нас бабы бешеные стали, командир! Ты чего, смерти моей хочешь?» «Ладно, сам схожу. Пошли, найдем тебе стейк!» Выделив бухарику м я с а я в обнимку с корзиной моркови направился было к Ире, но на полпути передумал. Увидел, как бомбина наорала на неунывающего б а р р е л а и решил не искушать судьбу. Вместо этого я дождался своего гвардейца и пошел с ним. «Ух, какая женщина!» б а р р е л несмотря на все сказанное девушкой, присутствия духа не терял. «А что в корзине?» «Не поверишь, морковка», — ответил я. Хотел Ире отнести, но посмотрел, как тебя бомбина сегодня взгрела и решил не рисковать. Слушай, тебе не кажется, что у нас в поселке женщины стали какие-то злые? Филь, что реально морковка? Баррелл моего вопроса даже не заметил. Ну да, — ответил я, — только дикая, не такая, как в магазине. Любопытный гвардеец сунул нос в корзину прямо на ходу, после чего вид у него стал крайне растерянным. Однако кушать бледную морковь было можно. Даже более того, морковь после всех наших диет с кокосами и мясом показалась необычайно вкусной. Во всяком случае, мне. Очень хотелось разнообразия в питании. Ну и что, что она жёлтая? Бананы тут тоже короткие и с тёмными прожилками внутри. Что же теперь, их не есть? Я хотел передать морковь Саше или Кириллу, чтобы те уже сами разбирались с взбесившимися женщинами, но они ещё спали после ночных посиделок с харчиком. а у меня и гвардейцев был запланирован очередной выход вглубь острова. Разведка за пределы исследованных территорий. После еды я пристроил корзину в склепе, облачился в доспех и взял новое оружие. — А где меч? — спросил Бурборыч. — На переделку отдал, под копье, — ответил я. «Как — Как? — в ужасе хором возопили близнецы. — Молча, — ответил я, — не быть мне мечником. — Да и не надо, — отмахнулся Бурборыч. Откуда эта дура-то появилась? У Харчика сменял? У него, кровопийца, кивнул я. Содрал с меня столько, что я его еще долго тихо ненавидеть буду. Пока моя булава пошла по рукам, пока гвардейцы повосхищались, попробовали ей помахать, к слову, только Бурбур ы Чебарл смогли ее как оружие использовать, совсем рассвело. Больше мы не стали задерживаться и покинули поселок, углубившись в лес. Шли мы, как обычно, вдоль реки, теперь это был наш привычный маршрут, Еще тогда, после победы над бандитами, мы поняли, что ходить вдоль берега моря бесполезно. Там все было занято другими людьми. Бандами, кланами, вольными поселениями. Кстати, то же самое подтверждал и Харчик. Да и система недвусмысленно намекала, что по всему берегу будет одно и то же. Пляжи, кокосы, а еще редкие родники и речушки. Думая об острове, на который нас поместили, я всегда представлял себе пиццу. По краям теста, Сытно, но на этом достоинства и закончились. И только там, в центре, можно было найти что-то по-настоящему вкусное. Конечной целью для меня и моих гвардейцев были горы. И не потому, что я воспылал особой любовью к альпинизму и экстриму, такого за мной отродясь не водилось. Но именно в горах был шанс обнаружить по-настоящему ценные и нужные ресурсы. И лично для меня этим нужным ресурсом было железо. Нечто внутри меня упорно говорило, что без железа нам всем скоро станет очень тяжело. Впрочем, от бронзы я бы тоже не отказался. Да я даже меди рад буду. Была у меня и еще одна затаенная радость. Один из поселенцев пару дней назад попросил у нас кожу, нитки и иглу. И теперь вовсю корпел над сапогами. Дело шло не быстро, но обещало избавить нас от страшной муки хождения в меховых тапочках. Мало того, что жарко, так еще и не сильно спасает, особенно когда идешь вглубь острова. Пока мы не достигли плато за равниной варанов, все это было еще терпимо, но вот дальше начинался тропический ад. Начать с того, что там растут самые настоящие тропические леса, и их ширину мы до сих пор не знаем, просто потому, что нам еще ни разу не удалось пройти лес насквозь. В последний раз, когда я с гвардейцами штурмовал тропические заросли, мы прошлись только по краю. К счастью, рядом с Золотой был великолепный подъем. Сама речка спадала вниз каскадом из трех водопадов, но, пробивая себе путь, она обрушила часть склона, и нам хотя бы не приходилось карабкаться по отвесной стене. Тропические леса на плато состоят, как им и полагается, из ярусов. На нижнем ярусе душно и темно, зато он полон жизни. Не самой доброй и не всегда сытой, но жизни. Змеи, насекомые, птицы... Стоило нам продраться через подлесок, как мы оказались атакованы тучами мошкары и комаров. «Бляха!» — первым не выдержал Вислый. «Муха!» — вторил Толстый. «Мы так долго не проживем!» — заметил Вислый. «И быстро вернемся!» — согласился Толстый. «Но без шмоток!» — добавил Вислый. «А ну тихо!» — прикрикнул на них Борборыч. «Давайте все к реке будем илом обмазываться!» «Помогло!» Мы не перестали быть целью кровососущих и куска откусывающих, но сухой налет из ы л а им прогрызть было сложнее, чем нежную человеческую кожу. А вот только приходилось постоянно отмахиваться, чтобы мошки не попали в глаза и в нос. Двигались мы, как пьяный матрос, зигзагами обходя густые заросли молодняка и бамбука. К сожалению, мачете нам не подогнали, вот и приходилось выискивать пути и возможности. В крайнем случае всегда можно было воспользоваться берегом реки, но там приходилось дышать через раз, иначе назойливая мошкара совсем донимала. Ноги утопали то в ы л и то в гнилой листве, а руки царапали ветки и острые шипы каких-то растений. В общем, боль, кровь и унижение. Не хватало лишь эффектного завершения позорного похода, которое и последовало чуть позже полудня. Внезапно справа от меня раздался шорох и глухое ворчание — а потом встревоженный б о р б о р ы ч закричал «Берегись!». Но я среагировал уже на Беря, резко развернулся и встретил нападающего в полете. Группа т а к о г о н а кошкой — азиатский тигр земной. Тигр ты или нет, но полтора десятка килограммов, разогнанные достаточно длинной деревянной рукоятью, которые прилетают по раскрытой пасти, — это всегда больно и неприятно. Тигр выбрал целью не меня, а идущего впереди баррела, но тот и повернуться не успевал, а у меня умение сработало само собой. С гулким бубух тигр полетел в одну сторону, а баррел в другую. Критический удар. Вы нанесли кошке азиатский тигр 971 урона. Жизнь азиатского тигра 10 029 из 11 000. Противник оглушен. Оглушение 15 секунд. Что называется, приплыли. Система услужливо высветила над катящейся полосатой тушей 34 уровень и крайне высокую опасность для игрока. Впрочем, никто и не ожидал, что один из самых опасных хищников Земли будет лёгкой добычей. «Оглушён 15 сек жизни, 15 К!» — скороговоркой выпалил я, бросаясь к противнику, пока тот не пришёл в себя. «Близнецы, копьями его давите к земле!» — приказал б о р б о р ы ч Тигр откатился недалеко. Все-таки моя сила и вес дубины пока не могли сравниться с весом полосатой туши. Он ошалело крутил головой, пытаясь подняться на ноги, когда на него обрушился град ударов. Чтобы добить зверя, нам понадобилось 10 секунд. Вы убили азиатского тигра земного. Вы получаете 1014 очков опыта, поделен между союзниками. Набрано опыта 41665. Из 261 498 очков. Эх, так и не отомстил Кошако, вздохнул б а р е л л который после падения как раз успел встать на ноги и подбежать. «Скажи спасибо, что тигры в норме одиночки», — заметил Дойч. «А то бы и тебе отомстить могли». Но теперь точно назад заметил Тарик, приступивший к сниманию шкуры. «Скоро сюда все хищники из леса сбегутся». «Бляха!» — взвыл Толстый, резко отшатываясь в сторону. «Муха!» вторил ему в и с л о отпрыгивая. «Что это за...» — начал спрашивать б а р е л а потом дико заорал, хлопнув себя поляшки. «Ах ты!» ы б а р е л а у тебя случаи на ос и ш е р ш н е аллергии нет?» — спросил кадет, глядя на подвывающего здоровяка. «Сука, это заговор полосатых!» — выл б а р е л «Как же больно вашу в Машу в кашу! а Все остальные с интересом склонились над поверженным мстителем. Тоже полосатым, кстати. И здоровенным. с а н т и м е т р о в пяти длиной с оранжево-черной раскраской. Шершень не пережил меткого удара барреля и теперь был не опасен. Я поднял унылый трупик и сунул в мешочек на поясе. Надо нашим показать. «Азиатский гигантский шершень», — заметил дойч, — «у нас на земле в Японии живет». «Жуть!» «Я умру нахрен! Ага! Отрубите ногу скорее!» — оглашал окрестности неистовым ревом баррелл, у которого свело укушенную ногу, отчего он разлёгся прямо на земле. «Если аллергии нет, не умрёшь», — отрезал кадет. «Но идти он не сможет. Скоро. Смотрите, какой шишак дуется». На ноге несчастного росла шишка размером с кулак, грозившая в скором времени перейти в отёк по всей ноге. «Тарик, заканчивай с разделкой и уходим», — приказал Бурбурыч. «Филя, нам тащить товарища, сам он не дойдёт». «Может, носилки?» — спросил я. попробуем Пока мы организовывали носилки из деревянных кольев, которые близнецы прихватили в качестве запасных копий, Тарик снял шкуру, повытаскивал куски мяса и кинул серый шарик дойчу. Тот всмотрелся в трофеи и объявил. «У кого есть парусный корабль? Кто хочет уметь им управлять? Никто?» о х а р ч к у можно сбагрить», — отмахнулся я. «А лучше в запас». В нашем тайнике в доме Кирилла было уже 10 шариков. Первый, тот, который выпал из Ришишарха, обещал сделать из любого человека отменного повара. Несомненно, умение полезное, да только не в нашем палеолитическом случае. Было еще умение игры на каком-то вышранском и барабане, знать бы еще, как он выглядит. Было умение боя хвостом, ага, уже отрастил и научился, и когтями, но если только приклеить. Не обошла система вниманием и певцов, обещая поставить голос и связки, Плутону выдавать отказались, потому что будильник должен звенеть противно. Умение оперировать пятизначными цифрами в уме – актуально же. Умение приручать лошадей и еще, пожалуйста, карту с отметками, где искать мустанга. Умение самовоспламеняться – во славу Феникса. Умение остановки сердца – всю жизнь мечтал. И знание всех п о с к о м а с у т р ы вместе с необходимой гибкостью. вот найду бордель, я золочусь. Остальные добытые шарики давали вполне себе полезные навыки, на получение которых многие были согласны. Портной, к примеру, научился нормально шить и теперь искал у м е н и е бронника, собираясь стать важным и востребованным специалистом. Правда, почти всё из этого на нулевом уровне мы и так умели. А на прокачку требовалось много опыта. На первый уровень требовалось 100 очков, на второй 500, а на третий 25 тысяч. Дальше, пока по понятным причинам, никто свои умения не прокачал. Но если продолжить аналогию, то было еще непонятно, из кого и как выбивать шестьсот двадцать пять миллионов очков опыта. Тут бы сороковой уровень взять. «Да как же больно! Не трогай ядь т э д а к а Кадет попытался дотронуться до места укуса барреля и получил по шапке. «Может, вырубить его? Чего он страдать будет?» Поинтересовался кот, красноречиво покосившись на мою булаву. «Вырубать не стали». пускай мучается. Если перестараться, то можно и совсем зашибить бедолагу. А сброс уровней до несгораемой суммы, простите, до двадцатого уровня, это не самое лучшее, что можно было себе представить. Большинство игроков, ничтоже сумняшись, оболтались в районе двадцатого, периодически теряя все нажитое непосильным трудом. Нагрузившись костями, мясом и шкурой тигры, а также массивной тушей барреля, мы устремились назад. Бегом. потому что из глубины леса приближались странные и подозрительные звуки. То, что их издавало, было определенно очень большим и хотело покушать. Так что испытывать судьбу мы не стали, храбро обратившись в бегство. Штурм леса снова закончился ожидаемо полным провалом. Пахнущий кровью и мясом отряд с постановающим на носилках б а р р л е м спустился с откоса, миновал варанов, парочка из которых попыталась бежать за нами, но быстро отстала, и уже вскоре вышел к поселку. Народ провожал нас заинтересованными взглядами, но с вопросами пока не лез. б а р р е л ругался, стонал и жаловался, нога у него раздулась раза в два. Я думал, первыми нас встретят Кирилл или Саша, но их всех опередила бомбина. «Что с ним?» Почему-то она накинулась на ни в чем не повинного меня. Ему разбило сердце одна прекрасная девушка. Немедленно сориентировался я, но, заметив нехороший прищур, решил не нагнетать. Полосатый покусал. «Тигр?» — бомбина в ужасе указала на шкуру на плечах у дно. «Нет, хуже. Шершень». Бомбина растерянно посмотрела на меня, на Барреля, а потом снова на меня. «Ты сейчас пошутил, да?» — тихо, но недовольно спросила она. «Да нет, какие шутки!» — возмутился я в ответ, доставая припасённое насекомое из кожаного мешочка на поясе. «Смотри, какой!» Красивый и большой — это было продолжение, которое застряло у меня в глотке. Все перекрыл многоголосый женский виск. «Убери это сейчас же!» — подскочила ко мне Ира, пытаясь зажать руками уши. «Ты вообще чем думаешь?» Пожав плечами, я быстро спрятал трупик шершня в мешок. «Злые вы! Такого красавца им показываю!» — обиделся я уже всерьез. «Ладно, прости», — сдалась Ира. «Просто не доставай пока». «Да что с вами такое?» — спросил я, глядя, как бомбина причитает над т у н у щ и м баррелем. Кадет пытался ей объяснить, что ничего страшного в укусе нет и завтра все пройдет, но девушка его явно не слушала. Надо же, бравый гвардеец осаждал эту крепость долгие дни, но получал от ворот поворот. Получается, надо было сразу искать шершня и заставлять себя кусать? Неприступная крепость пала, и это было понятно даже клопу, который вышел посмотреть, что здесь происходит. Ничего. Иринова ответа я уже и не ждал, но он все-таки последовал. однако так ничего и не объяснил. Вечером тайна раскрылась. Я всё-таки нашёл в себе силы принести морковку Ире, но у центрального костра её не застал. Она сидела на краю обрыва со стороны моря и целенаправленно напивалась. «Кажется, я опять не вовремя», — заметил я, присаживаясь рядом. «Филя, ты человек такой. Ты всегда не вовремя. Это просто надо принять и смириться», — ответила девушка. «А ты алкоголем в глаза себе не плескала?» — спросил я. «Или ты тут ревешь втихую?» «А ты ничего не заметил? Например, что все девушки были расстроены?» — спросила она. «Я заметил, что вы третий день нервные и злые, а вот причину до сих пор не знаю. У всех девушек раз в двадцать восемь дней случаются такие дни, особенные. Мы же не просто так у вас кожу просили». и о Вот тут до меня и начало доходить, какой момент все мужики упустили из виду. «Да, но особых дней нет и не будет. Сегодня вечером система высветила сообщение, что эта функция у женщин в игре не работает. Нет месячных, нет детей. Вот так». «А ты хотела тут детей завести?» — не на шутку удивился я. «А я только тут и могла бы», — ответила Ира, всхлипнув. «Я очень надеялась». Тут же ноги отрастают, так, может, и бесплодие мое поправили бы. — Может, еще и поправят? — спросил я. — Слушай, ну не вечно же будет игра длиться. Ира не ответила, продолжая смотреть на море и прикладываясь к фляге. — Ладно, морковку я тебе завтра принесу, — сказал я со вздохом. — Не грусти, придумаем что-нибудь. — Вот только что. Я вдруг отчетливо понял, что кое-что все-таки не понимаю. Положим, игра рано или поздно закончится. Однако вот вопрос. А отправят ли нас домой? Вернемся ли мы когда-нибудь на землю? Вот что я помнил про договор. Да ничего. Все важное нам написали мелким сеанским шрифтом. Все, что мы читали на родных языках, не имело никакого смысла. Кто мешал вписать на том же сеанском, что мы все должны умереть в конце? Или, может, назад отправят только победителя? Но куда тогда денут проигравших? А что, если все это никогда не закончится? Да только что я могу с этим поделать. С такими н е в е с ё л ы м и мыслями я и отправился спать.